Прежде трояне напали громадой, предшествовал Гектор. Словно как в устьях реки от великого Зевса не спадший вал при истоке огромный ревет, и высокие окрест воют бригад валов, изрыгаемых морем на сушу, столько был шумен подъятый троянами клик.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 Так теломона почтенного сын Аякс благородный, Бросясь, рассыпал легко сопротивных густые фаланги, Кое уже окружили потрокла, И сердцем пылали в стены городские увлечь И великую славой покрыться. Тело уж гипофоой пелазгийского лефа рождения За ногу торопко влёк по кровавому поприщу боя, Около Глезны ужил, обвязавший ремнем перевесным. Гектору, Сим, и Троянам хотел угодить он, но быстро гибель пришла и не спас ни один из друзей пламеневших. Грозноякс на него, сквозь разорванных толпищ обрушись, пикаю в рукопаш грянул по медно-ланитному шлему.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 Но Гектор с хидией Фитова сына, храброго мужа Факеен, который в славном панопе домом богатым владел и властвовал многим народом, мужа сего поразил под ключом. Совершенно сквозь выю бурное жало копья и сквозь рама вверху пробежало. С шумом упал он надол, и взгремели на падшем доспехи.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 крикнули громко донаи и гипфоя и форка разом тела увлекли и с раменных сорвали доспехи